«Городская библиотека оказалась квадратным зданием из кирпича и камня, построенным еще в начале прошлого века». Скарлетт подошла к столу библиотекаря. «Да», — спросила библиотекарь, дородная дама с серебряными серьгами-кольцами. «Я хочу посмотреть на старые газетные вырезки». «В школе задали?» «Краеведческий проект», — объяснила Скарлетт, радуясь, что почти не покривила душой. «Есть городская газета на микрофишах». — сказала библиотекарь. У Скарлетт громко застучало сердце. Она боялась, что её просьба вызовет подозрение. Но библиотекарша без лишних вопросов отвела её в комнату с сооружениями, похожими на компьютеры, и показала, как ими пользоваться. «Когда-нибудь мы всё это оцифруем», — вздохнула женщина. «Так какие даты тебя интересуют?» 13 или четырнадцать лет назад. Точнее, я сказать не могу, но пойму, когда увижу». ***Женщина дала Скарлетт маленькую коробку с микрофишами газет за пять лет. ***Работай сколько хочешь. ***Скарлетт думала, что убийство целой семьи станет новостью первой полосы, но в конце концов едва нашла эту информацию на пятой странице. ***Убийство произошло в октябре, 13 лет назад. ***В статье, без всяких подробностей, скупо перечислялись события. ***Архитектор Рональд Дориан, 36 лет. Его жена Шарлотта, 34 года, сотрудник издательства, и их дочь Мисти, 7 лет, были обнаружены мёртвыми в доме номер 33 по Дунстон-Роуд. Полиция подозревает, что совершено преднамеренное убийство. По словам представителя полиции, на этом этапе расследования комментарии преждевременны, но улики есть и серьёзные. В заметке не говорилось, как именно погибла семья. Ничего не было сказано и о пропавшем маленьком ребёнке. В следующих номерах газеты продолжения не было. Полиция молчала. Во всяком случае, Скарлетт ничего не нашла. И все-таки убийство было то самое. Дунстон Роуд 33. Скарлетт знала этот дом. Она там бывала. Девочка отнесла коробку библиотекарю, поблагодарила ее и пошла домой под апрельским солнцем. Мать стояла на кухне и готовила ужин. Судя по чаду, заполнившему квартиру, не слишком успешно. Скарлетт ретировалась к себе, широко распахнула окна, чтобы выветрить гарь, села на кровать и взяла телефон. «Алло, мистер Фрост?» «Привет, Скарлетт. Ничего не изменилось? Как твоя мама?» «Всё под контролем», — Скарлетт повторила слова матери. «М -м -м, «Мистер Фрост, вы давно живёте в этом доме?» «Давно? Ну, месяца четыре». «А как вы его нашли?» «Увидел рекламу в окне одного агентства. Дом пустовал и обошёлся мне недорого. Ну, не очень дорого. Я хотел найти жильё поближе к кладбищу, так что он оказался в самый раз». «Мистер Фрост...» Скарлетт начала было подбирать слова, но в конце концов просто выпалила. «Тринадцать лет назад в вашем доме убили трёх человек. Семью по фамилии Дориан». На том конце замолчали. «Мистер Фрост, вы, вы там?» Да, Скарлет, я тут. Э, прости, пожалуйста, неожиданная новость. Дом старый, конечно, и тут много чего могло случиться, но не. А что за убийство? Скарлет решила всего не рассказывать. Заметка в газете была совсем маленькая, только адрес и больше ничего. И непонятно, как они умерли, что случилось. Вот как! Ох, боже мой! Мистер Фрост заинтересовался больше, чем Скарлет ожидала. «Вот здесь вступаем в дело мы, местные краеведы. Можешь на меня положиться. Я всё выясню и тебе расскажу». «Спасибо», — с облегчением вздохнула Скарлетт. «Я полагаю, ты говоришь всё это по телефону, потому что если Нуна свяжет мой дом с убийствами, пусть даже тринадцатилетней давности, тебе запретят видеться со мной и ходить на кладбище». «Так что, пожалуй, я не стану рассказывать об этом, если ты обещаешь молчать». «Спасибо, мистер Фрост!» «До семи. Я приеду с конфетами». Ужин вышел на славу. Чат из кухни выветрился, курица оказалась очень вкусной, салат ещё лучше. Картошка, правда, получилась слишком хрустящей, но мистер Фрост радостно объявил, что любит именно такую, и попросил добавки. Его цветы были приняты благосклонно, конфеты, поданные на десерт, имели успех. Мистер Фрост беседовал со Скарлет и Нуной, а потом все вместе смотрели телевизор. В десять вечера гость заторопился домой. «Как говорят, времени ждет, и наука тоже». Он с жаром пожал руку Нуне, заговорчески подмигнул Скарлетт и ушел. Ночью Скарлет пыталась встретить во сне Никто. Засыпая, она думала о нём, представляла, что ходит по кладбищу и ищет его, но ей приснилось, будто она гуляет по центру Глазга с друзьями из старой школы. Они искали какую-то улицу, но всё время упирались то в один тупик, то в другой. Под Вавельским холмом и логовом дракона на самом дне подземелья мисс Лупеску споткнулась и упала. Сайлос присел рядом и взял ее голову в ладони. Мисс Лупеску застыла на полпути между волчицей и женщиной, но лицо ее было полностью человечьим. Оно было в крови, и не вся кровь принадлежала врагам. «Оставь меня! Спасай мальчика!» «Нет», — сказал Сайлос, — «я тебя не оставлю». Позади Кандар укачивал поросёнка, как ребёнок-куклу. Левое крыло мумии было безнадёжно раздроблено, но бородатое лицо оставалось непреклоном. «Они вернутся, Сайлос!» — прошептала мисс Лупеску. «Солнце встанет слишком скоро!»